так объявил Уайрман, когда я наконец-то добрался до стола, закрепленного на стойке полосатого зонта, который накрывал его тенью. Второй шезлонг стоял по другую сторону стола. Хромающий незнакомец прибыл с пакетом из-под хлеба, полным ракушек. «Присядьте, хромающий незнакомец, промочите горло. на Этот стакан ждет вас уже не первый день». Я положил пластиковый пакет, действительно, из-под хлеба, на стол и протянул Уайрману руку Эдгар Фримантул. Ладонь у него была широкой, пальцы короткими и толстыми, рукопожатие крепким. Джером Уайрман, предпочитаю, чтобы меня звали Уайрманом. Я посмотрел на шезлонг, предназначенный для меня. С высокой спинкой и низким сиденьем шезлонг напоминал ковшеобразное кресло парше — Что-то с ним не так, мучача? — спросил Уэрман, скидывая бровь. Брови кустистые и наполовину седые. Он скидывал часть Все в порядке, если только вы не засмеетесь, когда я буду из него вылезать. Он улыбнулся. — Дорогой, живи, как должен жить. Чак Берри. Берри Чарльз Чак, Эдуард Андерсон, родился в 26-м, легендарный певец и музыкант, стоявший у истоков рок-н-ролла.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 Его глаза в окружении сеточки морщинок были куда зеленее. Седина лишь на висках тронула черное и очень длинное волос. Когда ветер поднимал их, я видел на правой стороне лба маленький, круглый, как монетка, шрам. Сегодня Уэрман был в плавках, и его ноги оказались такими же загорелыми, как и руки. Выглядел Уэрман крепким, подтянутым, но, как мне показалось, усталым. — Давайте выпьем за вас, мучачо.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 Джеймса лайонела Майкла, 1824-1868 «Верится с трудом, мистер Уэрман». Он рассмеялся. «На самом деле я прочитала о Мёде в одной из поваренных книг мисс Истлэйк». «Дамы, которую вы привозите сюда по утрам, в инвалидном кресле?» «Совершенно верно». «Невеста крестного отца вырвалась у меня». Я не думал, что говорю, но перед глазами стояли огромные синие кеды на хромированных подставках для ног. Челюсть у Армана отвисла. Зеленые глаза раскрылись так широко, что я уже собрался извиниться за мой фупа промах французский. А потом он действительно начал смеяться всем утробным смехом, каким смеешься крайне редко, лишь когда кому-то удается преодолеть все твои защитные редуты и прикоснуться к самой чувствительной смеха струнке. Я хочу сказать, Уэрман буквально надрывал живот, а когда увидел, что я совершенно не понимаю, чем так его развеселил, загоготал еще сильнее, живот у него так и ходил ходуном, он попытался поставить стакан на маленький столик, но промахнулся. Стакан выскользнул у него из руки, приземлился донышком на песок и застыл в вертикальном положении, как окурок в одной из урн с песком, какие раньше ставили рядом с лифтами фойе-отелей. Ему это показалось, ну, очень забавным, и он указал на стакан. «Такое ей захочешь, не сделаешь!» Удалось выдавить из себя Уайрману, и он снова возошел со смехом, приступы которого один за другим сотрясали его. Он раскачивался в шезлонге, одной рукой держась за живот, вторую прижимая к груди, и с памяти вдруг выплыли строки стихотворения, которые я выучил в школе более тридцати лет тому назад. Мужчины не симулируют судорог, не прикидываются страдальцы. Строки из стихотворения американской поэтессы Эмили Диккенсона, 1830-1886. Я улыбнулся. Улыбнулся и хохотнул, потому что такое веселье заразительно, даже когда ты не знаешь, в чем соль шутки. И стакан у Эрмана, который упал так удачно, что из него не пролилось ни каприча, это же забавно. Как прикол в мультфильме о дорожном бегуне. Дорожный бегун, бегающая кукушка, персонаж знаменитой серии мультфильмов кинокомпании Warner Brothers, всякий раз убегает от злого койота. Но смех у Эрмана вызвал нечетко вставший на донышко стакан. «Я не понимаю. Я хочу сказать, вы уж извините, если я...» «В каком-то смысле так оно и есть». От смеха у Уайрман, похоже, не мог связно говорить. «В каком-то смысле в этом все дело? Только дочь!» «Разумеется, она дочь Крест». Он раскачивался. Из стороны в сторону. Вперед-назад. Его сотрясали судороги смеха.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 Не полосатые челюсти шезлонга, едва не сомкнувшиеся на нем, не его падение на песок, и даже не столик, взятый на буксир зонтом. Причиной стал стакан у Айрмана, который по-прежнему стоял на донышке между боком и левой рукой, распростертого на песке мужчин Акме Айст Ти Компани. Мои мысли застряли в старых мультфильмах о дорожном бегуне. Мип-мип, мип-мип. Звуки, которые издает в мультфильмах «Дорожный бегун». Последнее, само собой, заставило меня вспомнить кран. Тот самый, что покалечил меня с гребанным сигналом заднего хода, который не сигналил. Тут же я увидел себя злым койотом, зажатым в кабине корежущегося пикапа, с выпученными от недоумения глазами, с торчащими в разные стороны, обтрепанными ушами, возможно, даже дымящимися на кончиках. И я расхохотался.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 На корточках, за убежавшим столиком, попытался ухватиться за стойку, но она откатилась в сторону, будто почувствовав его приближение. Уайерман плюхнулся лицом песок, потом поднялся, смеясь и отплевываясь. Я перевернулся на спину, жадно ловя воздух, на грани обморока, но смеясь. Вот так я встретился с Уайерманом.